Глава первая. Насколько я понимаю, наш путь лежит в проклятый лес. Вы догадливы, Ваше Величество. А тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться. И перестаньте хлестать меня Вашим Величеством. Я же не называю вас, Ленар, всеми теми титулами, которые прикладывают к вашему имени храм. Они все преимущественно бранного содержания. Мне было бы куда менее приятно именовать вас с применением всех титулов, типа отроди и лдыза. Ленар рассмеялся, открыв тесно посаженные белые зубы. Преимущественно? «Боюсь, что все бранного. И как же приказывайте вас называть Ваве. ве -м. «У меня имя есть. Интелинера, если у вас такая короткая память». «Интелинера», — повторил Ленар и быстро оглянулся туда, где на сером осле покачивался Альт-Калиера. Этот последний, если судить по выражению его лица, был чрезвычайно недоволен тем, как коротко королева сошлась с новым знакомым. Пусть даже таким, чье имя гремело на весь Арландор. Просачивалась в нижние земли, воспаряла в верхнее королевство и повсюду выбивала из каменной громады храма благолепия звонкие искры злобы, усиленно непривычным для всемогущих ревнителей осознанием собственной беспомощности. Краткорукости, если возможно употребить столь приземленный термин в отношении священного клира. Хорошо, Энтелинера, я буду вас так называть. Королева усмехнулась. Надо отметить, что в этот момент она совсем не выглядела как королева. На ней было простое дорожное платье темных тонов, из обыкновенной ткани. Такие платья надевали, скажем, жены купцов или вообще женщины, которым приходилось выезжать по дорожной надобности. Охрана королевы тоже сняла свои расшитые синие мундиры с черно-синими клетчатыми белонскими накидками, известными по всей стране, и облачилась в обычные штаны, куртки и сапоги. Альт Калиер пошел на страшную жертву. Чтобы не привлекать к себе внимания, все-таки известное лицо могут узнать на той же заставе на выезде из города или таможенном контроле. Он сбрил свои пышные усы и острик кудри. Те самые кудри, по которым страдала добрая половина знатных дам Лонкарнака всех возрастов, наклонности и степени стервозности. Если его сейчас мог бы увидеть отец, Альдман Калиар, владитель самого большого озера в Белоне, он, наверное, не узнал бы сына. А если узнал бы, то самый малый отдал приказ своим тунам задать тетпорску хорошую взбучку. Белонский мужчина с чисто выбритым голым лицом – это то же самое, что белонская женщина, скажем, с бесстыдно обнаженной грудью. Впрочем, в ближайшее время Альт Калиера не имел намерения навестить родные земли, так что и кудри и усы еще успеют отрасти. Но в настоящий момент настроение благородного Альда было хуже некуда. Его раздражало решительно все. Его собственные гвардейцы, переодеты в барахло городских обывателей, королева в неподобающем ее положению простом платье, Его раздражала Линар и сама цель поездки, туманная и одновременно опасная, как берега его родных озер, что ли? Единственное, что могло бы развеять дурное настроение Аэрга, это хорошая драчка. Неважно, с кем думал Калиера, да хоть с ревнителями. Значит, именно они, братья Орден, лучшие бойцы в пределах этого мира, созданного светлым ааму. Значит, именно они, воспитанные в стенах храма, а вовсе не закаленные сыновья Белоны, самые сильные воины. Слова, сказанные там, в дворце Антелинеры, жгли Альду сердце. Он и раньше недолюбливал Ланкарнакских храм и орден ревнителей, хотя и старался поддерживать с ними сносные отношения. А теперь просто возненавидел. Хотя, как ни странно, на этот раз к подобной перемене сами ревнители не имели никакого отношения. Королева, Ленар, Барлар и двое белонцев из гвардии, одетые как добропорядочные граждане, ехали в дощатом фургоне, запряженном парой здоровенных ослов особой тягловой породы, а еще четверо, включая калиеру, путешествовали верхом под продовольствием, уложенным в нижней части фургона, сыром, ветчиной, мехами с вином, копченым мясом в окороках, оливками и фруктами лежало оружие, сабли и пики. Альт не желал оказаться безоружным перед лицом возможных неприятностей. Неприятностей, так мягко сформулировал он то, что могло ожидать их на этом пути. Обезопасившись таким образом от повышенного внимания, в самом лучшем своем проявлении шепотков королеву уехала с любовником, путешественники столкнулись прямо противоположными препонами. Бесспорно, никогда не возникшими бы, путешествие королевой благородный Альт-Калиера открыто. Уже за городом, на дороге из Ланкарнака в местность, где лежали печальные развальные деревни Кутака и начинался проклятый лес, их нагнали несколько стражников. Судя по наглым их рожам, они занимались тем, что вежливо минут взиманием податей. Так как среди них был храмовый жрец-смотритель, наглость и безнаказанность этих милейших людей достигала величин, достойных лучшего применения. Ленар, который нисколько не сомневался, что на пути от столицы королевства до конечной цели путешествия, они не напорются на подручных храмах, все-таки помрачнел, когда услышал визгливый голос жреца-смотрителя. «Эй, там, впереди, на дороге, придержите-ка своих кляч, кто такие, куда едете?» Альт Калиер уже открыл был рот, но королева Интелинера, предполагая, что может ответить высокомерный начальник ее гвардии, не слишком-то искушенный в лицедействии, сделала предостерегающий жест рукой жрец смотрители двое стражников нагнали фургон и велели остановиться. «Нам приказано осматривать все повозки, которые движутся по этой дороге», заявил жрец, не вдаваясь в подробности. «Вы не проституток ли в фургоне везете? А то недавно мы вынуждены были отправить в тюрьму владельца вот точно такого же фургона. Он устроил в нем бордель на колесах. Он тоже отпирался до последнего. Это тоже было великолепно. Но мы его разоблачили, когда из фургона вывалилась голая девка. Отродил дыза и всех чересил его. «А ну!» Жрец слез с лошади, подошел к фургону и заглянул внутрь. «Баба и мальчишка с воровской физиономией», — констатировал он. «Чье это хозяйство?» «Мое», — пресветлый отец, — почтительно ответствовал Линар, выглядывая из фургона. «Это мои родственники. Мы едем из Ланкарнака, покупали там ослов. Вот этих, на которых мы сейчас едем». Жрец-мытряй окинул взглядом Линара, на лице которого плавала почтительная и самая невиннейшая улыбка. К облику этого типа сложно придраться, — поймал себя на мысли хромовник. В меру почтительности, в меру благопристойности ведет себя ровно, богобоязненно. Перед тем, как заговорить с жрецом, прочел короткую отмыкающую уста молитву. Прочел? Прочел. И закон семи слов, кажется, соблюдает. «Хм», — скривился жрец, — «неплохие животины. А пошлину с покупкой вы заплатили?» «Конечно». «А доплату за вывоз за городскую черту?» «Да». «А подорожным сду, «Разумеется, пресветлый отец». Аналог на подковы? Надеюсь, вам известно, что подкова – один из символов благолепия за каждую подкову полагается внести в казну храма по четверти пира. Следует по пиру за каждую подкованную лошадь. Эээ, ну, осла, то есть. Королева, которая не подозревала о таких тонкостях налогообложения в собственной стране, сидела тише мыши, потому что так шепнул Елинар. Но ее природная гордость, увеличенная благоприобретенной королевской надменностью, бунтовала. Тем временем жрец поименовывал все новые и новые выплаты, налоги и пени, который он начислял буквально на глазах. Время от времени он возводил к небу глаза, вероятно, спрашивая присветлого Ааму, все силе перечислил, ничего не забыл. Потом жрец вынимал из-под одеяния кожную флягу с чудотворным питьем и прикладывался. Глаза его блестели, он ощутимо пошатывался, но языком молотил неустанно. Закончил он тем, что густый Кай предложил пожертвовать треть груза и одного из ослов по выбору самого жреца в пользу храма. Кроме того... Следует делать отчисление в особый и... фонд храма, который к великому прискорбию следует тратить на поимку мерзкого грязного нарушителя благолепия. рвоты из уст вонючего демона, плеши мира, гнойного черья, уродующего тело чистоты мира, тлетворных ветров и жирной задницы элдиза. Терпеливый, стараясь не икать или икать не очень явно, перечислял жрец. Сыны осла и муравьед, и... словом, скверного Линара, уродище из выгребной ямы миров, скопище помоев и... Жрец запутался в пышных эпитетах, последовательно прилагаемых персоне Линара. Несколько раз повторился и, наконец, добавил. «Делайте взнос. вы нос Или вы, быть может, хотите, чтобы богомерзкий сей-урот, объявленный храмом вне всех законов, гулял на свободе и выпускал на честных людей своих зловонных демонов? Тогда, конечно, можете не платить, но... Хе -хе, вы тем самым отстраняетесь от храма и выводите себя из-под чудотворной сень его законов. А это... Королева Энтелинера не выдержала и звонко крикнула. «Мы заплатим, но нельзя ли побыстрее? Мы спешим!» Жрец надул щеки и шумом выпустил воздух. Подбоченился и снова приложившись к фляге с питьем, воскликнул гневно. «Это кто осмеливается перебить?» «И!» — жреца храма. «Вы жалкие простолюдины!» «Ну ты! А ну тащи сюда свою шлюху, посмотри, что это за птица!» Интелинера попытался выпрыгнуть из фургона, но Ленар удержал ее. «Мы заплатим!» — пообещал он, заискивающий улыбаясь. «Вот 20 пиров, достаточно? Я так думаю, этого хватит, чтобы покрыть все траты, что ты перечислил, пресветлый отец». И несколько серебряных монет перекочевали из ладони Ленара в трясущиеся то ли от жадности, то ли от невоздержного пьянства руки жреца-смотрителя. Одна из монет в 5 пиров достоинством скатилась на землю, и один из стражников, сопровождавших жреца в его благородной миссии поборов, поднял ее и принялся разглядывать. Попробовал на зуб, проверил чеканку. «Новенькая», — сказал он и облизнулся. Как раз в этот момент Интелинера выглянула из фургона. Стражник отвлёкся от созерцания монеты, взглянул на молодую женщину и вдруг вздрогнув, снова влепился взором в поверхность монеты. Туда, где был выбит, вычеканен, профиль королевы. У стражника оказался цепкий, наметанный глаз. А может ещё и потому, что он не пил, как жрец-смотритель. Так или иначе, но стражник узнал. Он уже открыл было рот, но в ту же секунду Ленар спрыгнул на землю и почти без замаха влепил свой кулак в переносицу стражника. Раздался треск, стражник беззвучно опрокинулся на землю. Альт Калиера воспринял это как руководство к немедленным действиям. У благородного белонского дворянина, сына озерного властителя, давно чесались кулаки, так что в этом смысле смотреть у его людям не повезло до чрезвычайности. Альт Калиера направил осла на второго стражника, подмял его. Бедняга получил по лбу одной из тех подков, за которые следовал платить по четверти пиров в казну ненасытного храма и незамедлительно вернул богам свою потрепанную душонку. Жрец-смотритель, который не успел понять, чему так удивился сбитый Ленаром с ног стражник, ощутил лишь легкое прикосновение того же к основанию собственного черепа, после чего в его голове взорвалось багровое солнце, и жрец больше ничего не увидел. Даже посопротивляться не могли для приличия, сволчи. Фу! в неписуемой досаде воскликнул Альт Калиера и обуздал забившего копытами осла, которому словно передалось его настроение. На бесчинные поборы гораздо, чтобы защищаться, как подобает мужчине, на это их не хватает. Крысы и дети крыс. Один из гвардейцев в сопровождении, никто иной, как правая рука Альда Калиеры, благородный тун спрыгнул со осла. Перешагнув через повалившегося жреца, он опустился возле него на колени. Нет, не с почтительности перед неродимым пастырем, он просто обшарил его облачение. тун сын одного из вассалов Альдмана Калиара, вместе с Альдом Калиерой, покинул родное Приозерье и отправился на службу к правителю. Вот уже 15 лет честь чести он состоял в гвардии. Главными качествами Туна Тамиана были неуступчивость, смелость и упрямство, которое порой доходило до ослиных характеристик. Облик Туна Тамиана был такой, чтобы максимально полно вместить три неперечисленные черты характера. Он был невысок ростом, необъятно просторен в плечах и груди, крепко стоял на земле мощными, заметно кривыми ногами. Широкое лицо с тяжелыми скулами украшали темные усы и борода, сбрить которой тун отказался едва ли не под страхом смертной казни. Впрочем, он и на казнь пошел бы, но не дал бы поганить свое лицо. Еще чего. Где вы видели безбородого и безусого белонского туна? Вот тут и оно. Как уже говорилось, тун был предельно упрям, и это его качество усиливалось невоздержанным белонским патриотизмом. тун истинный сын своей суровой родины, Никогда не упускал случая заявить, что билонские обычаи и белонская доблесть лучшее, что существует в этом мире. Нет надобности говорить, как при подобных взглядах Тунтамиан относился к жрецам храма, особенно к такой замечательной их разновидности, как жрецы-смотрители мытарь норовящий утащить последние. Сопяй, бормоча себе под нос какой-то старинный билонский напев, Тунтемиан обыскал жреца: Уф! выдохнула Интелинера, Вы его убили? «Туда ему и дорога, клянусь железной свиньей», — отозвался Тун. «Не думаю», — сказал Ленар, глядя на то, как Тун-Темиан обыскивает бесчувственного жреца смотрителя. «Не думаю, что убили. Очнется, паскудник. Будет дальше хорохориться, выпивать и бесчинствовать. Просто ничего не будет помнить, как и стражник, которому я зарядил в переносицу. А вот второго стражника благородный Альт, кажется, уходил. Переехал своим, так сказать, боевым конем, то есть хех, ослом». «Невелика печаль», — бросил Альт Калиера. «Их надо бы всех перерезать, потому что они оскорбляли королевы вообще. Заодно то, что я вынужден путешествовать не на коне, а на осле, благодаря их дурацким законам». «Послушайте, уважаемый Аэрк», — перебил его Ленар, «если мы и впредь будем на каждом повороте дороги и у каждого дерева валить безмозглых стражников, то ничего хорошего из этого не выйдет. Мы должны спешить, не тратя на них времени. Они же не знали, что перед ними королева, хотя это совершенно не оправдывает их бессовестного мздоимства». Тут он не выдержал и тихо засмеялся. «Ну не смешно ли вам самому, господин Альт, что я бунтовщик и, не буду перечислять, что я защищаю этих, хе, представителей власти перед вами, государственным лицом и одним из воплощений этой самой власти? Ну, ладно, забыли». «Ну и ну», — донеслось восклицание. Все посмотрели на Туну Тамиана. Он все так же сидел возле тела жреца, чуть покачиваясь зад-вперед. «Что такое?» — спросил Калиера. «А вот», — гвардеец раскрыл ладонь, — и все увидели на его огромной пятерне продолговатый черный предмет, из которого торчали небольшие металлические штырьки. Барлар, которого всегда привлекало все необычное, глядел во все глаза. Ему удалось рассмотреть на корпусе непонятного предмета длинный ряд каких-то знаков, словно несколько маленьких древесных паучков пристыли к черной поверхности, как к тягучей смоле. «Что это такое?» – спросила королева Интелинера. «А демоны его ведают», – беспечно отозвался Тунтамиан. Какой-то черный амулет. Не к добру. Все эти погремушки храма бают, могут вызвать елдыза. Что-что, бросил Клера. Что ты там бормочешь, Тун? Я говорю не к добру, это дружище. Что мне борду спалило, если я не прав? Эта встреча с жрецом храма, даже таким мелким, как этот смотритель и этот амулет, приметы очень нехорошие. И, насупившись, он взглянул на Линара. Тот прищурился и медленно приблизился к Туну Томиану. В его взгляде, обращенном на предмет в руке белонского Эрга, промелькнуло беспокойство – Но тут же и стайло! Человек из проклятого леса проговорил. «Дайте сюда сию вещицу, любезный друг». Тунтамиан недобро оскалил зубы и отозвался. «Почему же? Это я обнаружил амулет. Если я его кому и передам, то только своему прямому начальнику Альду Калиери. А тебе я не очень-то доверяю и до сих пор думаю, что ты лучше бы смотрелся вон на том дереве в петле. Хотя ты, конечно, лихой парень». Тунтамиан всегда говорил то, что думал, и это качество очень часто портило ему жизнь. Хорошо еще, что он был немногословен. «Только Альду Калиери», — повторил он. «А мне?» — спросила Интелинера. «Ни в коем случае, что вы!» — воскликнул глава ее личной гвардии. «Ни в коем случае этот черный амулет может быть опасен и навредит вам. Лучше помолимся богам, чтобы указали нам правильный путь и дали силу свернуть с неверного». Последняя фраза была куда как прозрачной. Тунтамиан проворчал, что его соотечественник уж очень кудряво изъясняется, набрался этих орландорских штучек. Ленар понял. Сложно не понять. Собственно, Альд Калиера был с самого начала против того, чтобы королева отправилась в непонятное путешествие с самым опасным человеком Орламдора, да и смежных земель, с тем, за кого храм пожертвовал многим из имеющихся у него в распоряжении. Прямодушный белонец особенно не давал себе труда скрывать свое подозрительное отношение к Ленару, и только воспоминание о том, что именно он, предводитель тайных, как именовались они в народе, спас королеву, останавливало благородного Альда от развязывания каких-то активных действий, вернее, противодействий. Ленар произнес спокойно: Кажется, я просил, чтобы вы слушались меня беспрекословно. Был такой уговор Интелинера?» Подобное обращение к королеве запросто по имени возмутило Альда Калиеру и Туну Тмиана, хотя оба знали, что королева разрешила Ленару называть ее Инталинеро без титулования. Тун Имиан сжал в кулаке амулет, найденный при жреце смотрите или дернув себя за борду, воскликнул: Я дам его тебе только по прямому приказу королевы, а может, не повинуюсь и ей. Быть может, ты околдовал ее, ведь не даром говорят, что ты имеешь дело с демонами, отчего и научился побеждать ревнителей. Она потом сама будет благодарна мне. Лучше разобью эту проклятую штуковину, чем отдам ее тебе». Ленар напрягся, едва сдерживая голос, чтобы не заорать, с напряжением произнес. «Нет, не делай этого». Однако Тунт отличался исключительным упрямством и непреклонностью, которые в свое время помогли попасть ему в гвардию государни. Стоит отметить, что сейчас эти качества сослужили ему дурную службу. Не послушав Ленару, он силой швырнул черный предмет от придорожной камень и... «Вниз! Всем лечь!» — прорезал воздух неистовый вопль Ленара. И не дожидаясь, пока гвардейцы и воришка Барлар исполнят его приказ, он рванулся в сторону, на пути буквально выдернув из фургона королеву, и повалился вместе с ней в заросли придорожной травы. И не зря. Потому что на корпусе амулета с силой брошенного камень появилась трещина, оттуда, извиваясь по змеиному, выдавилась струйка угольно-черного дыма. Тун-Томиан смотрел на нее как завороженный, слон это была живая змея с ледяным гипотетическим взглядом, а сам он оперился и стал маленькой птичкой. Клинок пламени косо взрезал воздух, второй, третий, потом несколько следующих одна за другой вспышек слились в тугой клуб пламени и рвануло. Камень, который был брошен амулет, разнесло на мелкие части. Незадачливо Тун-Томиана, виновника всего происшедшего, отбросило на десятых шагов в заросли репейника. Взрывной волной перевернуло фургон и повалило невезучих ослов прижённых в него. Ещё двое лопоухих скакунов попалились вместе с всадниками. С начальника гвардии благородного Альда Калиера сорвало шапку и отнесло шагов за полсотни от места взрыва. Сам он усидел в седле только благодаря своему неузаурядному мастерству наездника, хотя и не был привычен ездить на осле. Барлар, который наблюдал за всем этим широко раскрытыми глазами, был брошен прямо на стенку перевёрнутого фургона, и только то, что он успел в последний момент сгруппироваться... Базарных варишек частенько сбрасывают с лестницы или спихивают с фургонов, на котором случается запрыгнуть, так что опыт был. Избавило его от больших неприятностей. Барлар отделался несколькими синяками до острой боли в ушибленном колене. Ну и амулет. Видно, страшная сила содержится в нем, если даже сам Ленар предостерегает, и... Барлар не успел довести мысль до естественного завершения. Что-то мутное, давящее, некое необоримое нечто вдруг прокатилось через него, ломая, прогибая, разрушая волю и сопротивление организма. Ничего подобного ему еще не приходилось испытывать. Жуткий, ни с чем не сравнимый животный ужас вдруг превратил дерзкого и смекалистого воришку в какой-то ошметок переваренного киселя, мутно-багрового, мелко трясущегося. Перед глазами барлары рванулись, сминаясь в складки ярко-оранжевой полосы, и вместе разрыва одной из них вдруг появилось белое пятно. Верно лишь подсознанием, до которого еще не дотянулись ледяные лапы ощутимый ужас, он понял, что это белое пятно лицо, перекошенное лицо человека, в котором мало осталось человеческого. «Почти ничего. Маска. Посмертная маска страха». Барлар закричал, но только какое-то хриплое карканье выдралось из его горла. Он рванулся, раскинув руки и ноги, и повалился в гулкую пустоту. «Конец?» «Вставай!» – власно сказали ему. Барлар увидел над собой светлое лицо, окаймленное радужным сиянием. Откуда исходил однообразный шум, плеск, словно неподалеку бесновался и пенился водопад. Барлар не сразу осознал, что это шум и плеск внутри его собственной головы. «Уже?» — разлепил Барлар пересохшие губы. «Я на небесах! Ты, пресветлая Ааму, и...» «Я из чего захотел. Вставай. Вот, выпей». Барлар глотнул. Питье жестко продрало глотку, но подействовало. К Барлару вернулась ясность, ума и зрения. Водопады в голове унялись. Он узнал Линара, склонившегося над ним. «Что? Что это было?» На человека из проклятого леса глянули два испуганных мальчишеских глаза. Все равно не поймешь, даже если буду объяснять, — с досадой сказал Ленар. — Пока не поймешь. Этот бедолага Тунтемиан, чьи ноги торчат сейчас из зарослей репенника, все-таки расколол. — Э, да что там говорить? Кажется, я его предупреждал. Хорошо еще, что живы остались. Ты пока лежи. Я пойду выну его из кустов. И он, подхватив кожную флягу жреца-смотрителей, с которой только что дал глотнуть Барлару, направился к зарослям, откуда в самом деле беспомощно торчали две мощные кривые ноги в тяжелых сапогах. Барлар помотал башкой и сел. Он находился на обочине дороги в нескольких шагах от повального фургона. Рядом с фургоном, запутавшись по стромках, бились два тягловых осла. Чуть поодаль лежала королева Интелинера, над которым лопотал гололиций Альт Калиера с непокрытой головой и с клокоченными короткими волосами. Еще двое гвардейцев были уже на ногах и с ужасом смотрели на тающий косой столб дыма, возносящийся над местом взрыва. Вскоре все образовалось. Фургон подняли, ослов поставили на ноги, напоили. Тунт Эмиан, виновник всех бед, бессмысленно мотал головой, облепленный репьями. На лбу у него рдело красное пятно, глаза будто собрались в кучку, и по всему было видно, что он не до конца пришел в себя. Борода и усы были опалены, а брови совершенно слезнуло пламенем. «Хорошо еще, что хоть так», — подумал Ленар, — «взрыв еще не самое страшное. Хорошо, что я хотя бы один успел сохранить контроль над собой, а то они все превратились бы в бессмысленную скотину». Если бы здесь был один из моих сподвижников по имени Бреник, то он рассказал бы вам один случай, когда в храм привезли человека, сошедшего с ума от ужаса. Мы только что избежали такой же участи». «Ну что это за амулет?» — тихо спросила Интелинера, когда они снова тронулись в путь. «Это не амулет», — сказал Ленар. «Позже. Вы все узнаете, но не здесь и не сейчас. Верьте же мне. Этот ваш Тунт попробовал сделать по-своему. Сами видите, дорогая Инталинера, что произошло». Королева прерывисто вздохнула и опустила голову закрыв подбородком длинную звилистую царапину, легшую на тонкую шею. Ленар продолжал строго. «Это еще ничего, но если дальше ваши люди будут вести себя как неразумные обезьяны из звериного питомника, то лучше сразу оставить идею ехать со мной. Это больно ударит по всем нам, но лучше так, чем по рецептам любезного туна Тамиана. Вот он зашевелился, кстати. Как ты себя чувствуешь?» Гвардеец, лежащий у стенки фургона на растеленном плаще, промычал что-то невнятное и попытался приподняться, но тут же был придавлен Ленаром к полу. «Лежи, дури, глава. Тебе нужно отлежаться хотя бы до того времени, пока мы не доедем до проклятого леса. Там мы будем к вечеру. А если снова будешь прикословить, пеняй на себя. Ты и так чуть было всех нас не погубил. Говорил же я тебе. И что, теперь всякий раз будем испытывать судьбу? Может, в следующий раз ты будешь плевать в поющую расщельную или пойдешь прогуляешься к язве Илдыза? Там ведь тоже много любопытного». Амулет. на губах гвардейца запузырила слюна. «Это демоны, они. Сохрани нас, каты и Нури, и да будет с нами благословение при светлу «Будет, будет», — примирительно сказал Ленар. «Непременно будет. Только лежи, почтенный Тун. Лежи смирно. Ты и так уже внес свой веский вклад в успех общего дела. Борду подпалил вот». Ирония, звучавшая в голове Ленара, была несомненной и явной. Но своенравный Белонский Тун на этот раз не стал возмущаться. Он моргал короткими ресницами и слабой рукой пытался вытянуть из волос неподатливый репей, один из сотней плотно засевших в голове бравого гвардейца. К вечеру на горизонте за чередой невысоких холмов показалась неровная щетина леса. Заходящее светило в клочьях багрово-красных и зеленовато-синих насморчных туч зависло над ними. Оно набросило на проклятый лес роденные отцветы своих последних лучей, протолкавшихся сквозь облака. Альт Калиер, ознакомившись с этим видом, о то смутно припомнил, как он, бреясь перед сном, порезался бритвой, и кровь проступила сквозь пену и неутешительно окрасила оставшуюся щетину. Королева Интелинера, кутаясь в плотную накидку, спросила Ленара. «Мы пойдем туда на ночь глядя?» «Да. Но, может быть, лучше переждать до утра?» «Нет. Мы войдем в лес сейчас. А к утру? К утру тут могут быть ревнители. У них слишком много шпионов и осведомителей, чтобы мы исключили такую возможность даже при самых благоприятных предзнаменованиях. А тут еще эта история с жрецом и вашим гвардейцем». «Нет, мы должны войти в лес сегодня. Сейчас же. Я понимаю, что вы тревожитесь. Да еще все эти легенды. Признаться, в свое время я тоже...» Лена рассекся. Сумрачная тень пробежала по его лицу. Интернера подняла на него глаза. «Что вы тоже?» «Я тоже в свое время, как бы это...» «Искал в себе силы, да. Искал в себе силы, чтобы войти в проклятый лес. А что стесняться? Уж верно не лавка детских игрушек, а проклятый лес. Слишком зловещее и таинственное место, чтобы не испытывать тревоги. А моим спутникам, тогда еще темным крестьянам и ремесленникам, забитым суевериями и мрачными легендами, им-то каково было узнать правду. Правду? Да, ту правду, которую еще предстоит узнать вам. Но это необходимо, потому что без этой правды дальнейшей жизни вашей и моя и всего этого мира немыслимо, и вы скоро поймете, почему. Интелинера спросила что-то еще, но Ленар не расслышал. Прислонившись спиной к стенке мерно покачивающегося фургона, он припоминал обстоятельства собственного открытия проклятого леса. Тут вечер и ночь, когда они бежали из Кутаки, от ревнителей Ом и скрылись в проклятом лесу, а потом по прихоти необъяснимой тогда силы оказалась на каком-то потустороннем, невероятно огромном поле, сплошь усеянном человеческими костями. Ленар вспоминал.